Председатель Путивольского горисполкома Сидор Артемиевич Кавпак. Председатель Путивольского райсовета Осевиахима Семён Васильевич Руднев. Посол Российской Федерации в СССР Сергей Борисович Иванов. Так уж получилось, что в мире в рад 41-42 годов Сидор Кавпак и Семён Руднев не смогли реализовать себя как гениальные партизанские командиры. Подготовка к партизанской деятельности была в самом разгаре, но тут за 200 км к северу открылись врата, и на этом германское наступление на левобережную Украину закончилось так и не начавшись. Тогда товарищу Ковпаку пришлось вернуться к своим обязанностям председателя горисполкома славного города Путивля. Где по довоенной переписи населения проживало целых 7000 душ с гаком. Предгорь исполкома это такая собачья должность, которая подразумевает, что человек отвечает за всё, что можно и что не можно, и при этом имеет множество начальников, не отвечающих ни за что. Из райкома партии, город дело НКВД и из числа всяких залётных проверяющих по разным линиям. В нашей истории перед самой немецкой оккупацией Кавказа чуть было не арестовали и не расстреляли за то, что тот неправильно готовился к партизанской войне. Так что будущему народному вожаку пришлось несколько дней скрываться от слишком бдительных любителей искать врагов народа там, где их нет. И в то же время райком партии и отдел НКВД провалили порученное дело И после прихода немцев боеспособными оказались только Исполкомовский отрядков ПАК и Осавиахимовский отряд Руднева, а два других так и не возникли. При этом партийное и НКВДшное начальство, которое должно было остаться в районе и возглавить сопротивление оккупантам, после первой же бомбёжки большей частью ринулось на восток, а оставшиеся покинули город вместе с уходящими частями Красной армии. Так Ковпак и Руднев остались в Путиловском районе с вермахтом один на один. Без руководства партийных органов и ценных указаний из Москвы, при сорока бойцах, больше половины которых составляли выходящие из окружения военнослужащие РККА. Понимая ущербность существования партизан в отрыве от большой земли, Квпак даже посылал своего разведчика через фронт с целью установить контакт с органами госбезопасности СССР, но эта идея не заинтересовала наркома Сергеенко и его зама Строкача. Тогдашних на больших людей по этой части. И человек Квпака вернулся ни с чем. Сталин как человек, который ничего не забывает и не упускает, взялков пока в числе других прочих на заметку как человека в его мире не реализовавшегося, но в то же время дельного, который ещё пригодится советской власти. Мол, предгорь исполкома тоже важный пост, но в любой момент этот человек может потребоваться для совершения других крайне важных дел. Попутно расследовались злоключения отрядов, пока в другой истории выявлялись и наказывались виновные и причастные. Кому-то старшие товарищи, придравшись к мелочам, делали замечания с понижением в должности. Кого-то посылали рядовым бойцом на фронт, а кто-то и вовсе оказывался в штрафных частях и отнюдь не в качестве политработника или особиста. а как переменный состав, коему следует искупать свою вину кровью. За год эта публика как-то рассосалась в пространстве, при том, что расследования проводились без особой спешки не только в отношении лиц, вредивших ковпаку, но и вообще по всем вновь открывшимся обстоятельствам. Жить в Советском Союзе, несмотря на войну, стало легче. Жить стало веселее. И вот пришло время, когда о Ковпаке вспомнили и пригласили в Кремль. Да не одного, а вместе с Семеном Рудневым. В этом мире, где им не довелось вдвоем партизанить, знакомство у них было шапошным, и поэтому оба удивились, оказавшись в сталинском кабинете по одному и тому же делу. Сталин заметил это удивление, И усмехнулся обсидеющие усы. Такую невинную комедию положений он любил. "Здравствуйте, товарищи", сказал верховный. "У нас с товарищем Ивановым к вам общее дело. И не удивляйтесь. Мы работаем с товарищем Ивановым иногда, а с Сергеем Борисовичем всегда". Такая уж у него работа. быть послом Российской Федерации из начала XXI века в нашем Советском Союзе. Ковпак и Руднев воззрились на улыбающегося Сергея Иванова. Страшных сказок про марсиан по Советскому Союзу, в отличие от Германии, не ходило. В конце августа 1941-го, когда, казалось, уже все пропало, вдруг наступает неожиданный перелом. Но надо признать, что глубоко провинциальный и тыловой Путивль лежал в стороне от мест дислокации и районов действия экспедиционных сил, так что очевидцы боевой славы выходцев из будущего забирались в те места только случайно. Например, приезжает на побывку боец, раненый в кровавом Рубилове Смоленского сражения, садится на завалинку, и рассказывает землякам разные небылицы в стиле древнерусских былин. Речь его о том, как летели от вермахта клочки по закоулочкам, как горела германская сталь и как белокурые бестии ещё совсем недавно такие горделивые пали в бездну отчаяния, а потом победители с закрытыми масками лицами гнали их бесчисленные серые отары. Советский плен. Зная, что германец вояка серьёзный, хочешь верь в такие истории, хочешь не верь. Но фронт гнётся, трещит и отодвигается на запад. А стремительные удары Красной армии рубят вермахт на куски. Газеты полнятся победными статьями о разгроме вражеских группировок и пленении генералов. Смертельно раненный нацистский зверь отступает. пытаясь залезать раны, его догоняют и бьют смертным боем. И Ковпак, и Руднев знают, что Красная армия так не умеет, по крайней мере, не умела прежде, ещё совсем недавно. Так может быть и в самом деле в 200 км севернее Путивля раскрылись чёрные врата, и из них Советскому Союзу пришла несжиданная помощь от потомков Они отразили первый, самый сильный удар, поддержали пошатнувшуюся красную армию, обучили её бойцов и командиров, предали ей новые силы. Ни с кем из людей оттуда сегодняшние гости Сталина прежде не встречались. И вдруг такая неожиданность сразу целый посол Российской Федерации. Сталин понял некоторую оторвь приглашённых и сказал: Вы, товарищ Иванов, не бойтесь. Товарищ Иванов не кусается. А если кого и укусит, то не наших товарищей, а каких-нибудь неприятных нам господ. Есть мнение на той стороне врат дать вам обоим одно поручение партии и правительства на двоих. На той стороне врат? ошеломлённо переспросил Руднев. Так там же, как мы слышали, Сплошная контрреволюция и махровый капитализм. Скажите, товарищ Руднев, а с каких это пор большевики стали бояться трудностей? тихо спросил Сталин. Контрреволюция и махровый капитализм это ещё не конец света, тем более что причиной их образования стало загнивание нашей партии, а не вырождение народа. И чтобы здесь у нас Не повторилась та же история. Мы меры уже принимаем, недоработки и ошибки исправляем. А тамошний народ массово пошёл на наш фронт добровольцами. И это доказывает, что живут там такие же настоящие люди, как и у нас. Вы знаете, что там, чтобы записаться на ротацию в экспедиционные силы среди действующих военнослужащих, конкурс был как в хороший институт. По 5-6 человек на место. Да и добровольцами в ряды РККА граждане Тамышны, демократической России шли достаточно массово. Они вместе с бойцами и командирами РККА дрались и побеждали на самых главных и ответственных направлениях. Это благодаря им война закончилась так быстро и относительно малой кровью. И теперь нашим потомкам тоже нужна помощь. причём оказывать её придётся в родных для вас местах. Так, товарищ Сталин, с непередаваемым малоросским акцентом сказал Ковпак. Расскажите, пожалуйста, подробно, какая помощь от нас нужна потомкам и как два коммуниста могут помочь их буржуазному правительству? Коммунисты у нас там тоже имеются, сказал Сергей Иванов. Да только увидев их, вы, Сидор Артемьевич, будете плеваться дальше, чем видите. Троцкий тоже считал себя коммунистом, что не делало его большевиком. — Вот именно, — кивнул Сталин, набивая свою знаменитую трубку. — Настоящие большевики там тоже имеются, но они все беспартийные. — Пока беспартийные. — А те, что там называются коммунистами... просто играют свою роль в парламентском балагане, как актёры в театре, сами не веря в лозунги, которые произносят. Но мы вас посылаем в несорганизационной миссии. Этим займутся настоящие большевики из тамошних уроженцев, которые здесь у нас сражались за Советский Союз, на фронте вступили в ВКПБ. Товарищ Иванов, сколько членов должно состоять в партии? чтобы её зарегистрировал ваш Минюст 500 ответил посол Российской Федерации При этом партийные ячейки должны иметься как минимум в половине субъектов федерации, а руководящие органы партии располагаться на территории России. Территория, товарищ Иванов, хмыкнул Сталин, чиркая спичкой и прикуривая. Да она нам одна на двоих. хоть и в разных временах. И народ у нас тоже один, что доказана практикой, которая критерий истины. А вот государства и политические системы у нас разные, что, конечно, не повод впадать в мировую скорбь. Это не значит, что мы хотим совершить у наших потомков социалистическую революцию, свергнуть существующую власть и утвердить диктатуру пролетариата. Это исключено. Во-первых, такого не допускает заключенный между нами договор. Во-вторых, никакого пролетариата в будущем нет, а есть перекосы в распределении национального дохода. В-третьих, любая революция или контрреволюция пойдет на пользу нашему тамошнему главному врагу американскому империализму. Нет контакта. Наша цель в том, чтобы настоящие большевики вытеснили из тамошней политической жизни кукольных коммунистов и так называемых эсеров, что придаст в тонус главной политической силе тамошнего государства. Но этим, как я уже говорил, будут заниматься совсем другие люди. Сталин последний раз пыхнул погасшей трубкой и положил ее на стол. «Ваша задача», — продолжил он свою речь, — будет одновременно и проще, и сложнее, чем партийное строительство на наших канонических, но заброшенных территориях. Когда в том мире распадался Советский Союз, власть во всех республиках, кроме РСФСР, захватили буржуазные националисты, которых мы, большевики, получается, пестовали всю свою историю. Национальные республики Хотя союзные, хоть и автономные, оказались рассадниками этой заразы, ибо как только мы отреклись от принципа интернационализма и стали делить людей по сортам на коренных и некоренных, то стали тем самым лить воду на мельницу своего врага, только и мечтающего о том, как бы разрушить СССР. Пока был жив товарищ Сталин, Он мог купировать эти негативные тенденции в ручном режиме. Но потом, когда он умер, никто не знал, что и как нужно правильно делать, а некоторые и вовсе кинулись усугублять проблему, третируя русских и изгоняя их с руководящих должностей в национальных республиках. Русский народ, единственный из всех народов СССР, не поддался. на националистическую одурь, а потому именно ему следует доверить роль станового хребта в многонациональном советском государстве. А вот украинский народ нас подкачал, ибо в нём развилась такая форма буржуазного национализма, которая по своим характеристикам ближе всего к германскому нацизму. Опять, говорит Доматченко, спросил Ковпак. Хуже Сидор Артемьевич, ответил Сергей Иванов. Аналог Гейдаматчины, даже в смягчённом варианте, там был в самом начале, сразу после распада Советского Союза. Но с тех пор прошло почти 30 лет и два государственных переворота, каждый раз только ужесточавших режим. Теперь киевский режим высосавший досуха и извративший остатки былой украинской ССР, Да недавно их пор стал напоминать помьь Третьего рейха и первобытного племени людоедов. А вы там куда смотрели, товарищ Иванов, спросил Ковпак. На ваших глазах совращали и насиловали вашу славянскую сестру, а вы сидели сложа руки. А куда мы могли смотреть после того, как союз советских социалистических республик прекратил существование, парировал Сергей Иванов. Это ваш Ленин разрешил съезду в Харькове создать независимую от России Украинскую Советскую Республику. А когда товарищ Сталин, как нарком национальностей, обратился к этим Франкенштейнным коллективно зачинающим чудовищам с посланием прекратите играть в государство, то Ленин, недолго думая, сослал его на комиссарскую должность в Царицын. И после этого Ленин продолжил упорствовать в своих заблуждениях, И даже более того, наплодил еще национальных республик, а потом умер. И уже никто ничего не мог изменить в национальной политике партии, ибо Ленин в большевизме – такой же непогрешимый первоисточник, как Иисус Христос в христианстве. И даже мы, отринувшие все большевистские каноны и условности, только совсем недавно сумели опрокинуть понятие «отдельное государство» в отношении Украины, потому что в противном случае нам грозили бы еще большие неприятности. «Да, это так», — сказал Сталин. «И Маркс, и Энгельс, и Ленин до 1917 года социалистического государства не строили, а только о нем рассуждали. И эти рассуждения были весьма далеки от правды жизни. И многие из таких недостоверных рассуждений попали в теорию в качестве аксиом, не требующих доказательств. что превратило их в догмы, о которые мы потом набили немало шишек, а люди после нашей смерти, руководствовавшиеся этими догмами слепо и безоглядно и вовсе убили безвозвратно и СССР, и мировое коммунистическое движение. Это мы вам говорим не просто так, а потому что каждый солдат должен знать свой манёвр, а маневрировать политически вам придётся там где наша история полностью разложилась и сгнила, а милые и родные вам люди превратились в какие-то подобия говорящих диких зверей, творящих такое, что и в голову не придёт нормальному человеку. Вы оба обладаете изредками организационными талантами, сказал Сергей Иванов. Поэтому у нас с товарищем Сталиным сложилось единое мнение, что вам можно поручить организацию власти над освобождённых от националистов в территориях Слобожанщины, то есть в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Так сказать, временный генерал-губернатор и его комиссар. Сейчас там властные полномочия осуществляют военные комендатуры, но получается это у них не очень хорошо. У шам своим не верю. Вы, капиталисты, Сами хотите, чтобы мы организовали на завоёванных вами землях советскую власть, удивлённым до невообразимости голосом сказал Семён Руднев. Советскую или не советскую, сказал посол Российской Федерации. Главное, чтобы эта власть была для народа и в интересах народа. И в то же время ворочало язвы, возникшие на той земле за 30 лет правления националистов. от поправки запущенного бытового хозяйства до искоренения совершенно людаевской идеологии пещерного национализма. На эту должность планировалось назначить другого человека с прямо противоположными идеологическими установками, но он отказался, ссылаясь на возраст и состояние здоровья. Поэтому мы с товарищем Сталиным решили обратиться к вам. Сумеете личным примером и трудами сделать так, чтобы на первых выборах после завершения денацификационных и реорганизационных мероприятий победила партия большевиков, честь вам и хвала, а также красный флаг в руке. Не сумеете. Так на нет и сюда нет. Отрицательный результат тоже результат. Да, сказал Верховный. Партия большевиков и советское правительство оказывают вам высокое доверие. Не подведите товарищи. И к тому же, прежде чем бросить вас в клетку с тиграми, вам дадут подготовиться по всем основным вопросам. Но недолго. Либо времени на раскачку нет. Ну что, вы берётесь за это задание или нам обратиться к другим кандидатурам? Берёмся, товарищ Сталин, за себя и за Руднева, ответил Ковпак. И будьте уверены, что мы не подведём. "Ну вот и прекрасно", кивнул лучший друг советских физкультурников. "А теперь ступайте к себе в гостиницу. Завтра туда доставят все необходимые материалы для самоподготовки на тему: как на Украине умирала настоящая советская власть, а её место занимал ужасающий монстр, место которому в выгребной яме истории". а мы тут с товарищем Ивановым продолжим дискуссию на общеполитические темы. Уж очень интересный наметился в последнее время вариант. Пять минут спустя там же присутствуют Верховный Главнокомандующий, Нарком обороны и Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин, посол Российской Федерации в СССР, Сергей Борисович Иванов. Когда слегка обалдевшие Ковпак и Руднев вышли, Сталин почти бесшумно в своих мягких кавказских сапогах прошёлся по кабинету взад вперёд и сказал: "Сегодня я хотел бы с вами поговорить по поводу одного интересного интервью, которое ваша журналистка, товарищ Максимова, взяла у генерала Гальдера в день подписания капитуляции". Быть может, даже сама того не понимая, эта милая девушка высказала несколько очень многообещающих мыслей по какой-то причине проигнорированных Марксом и Лениным в их фундаментальных трудах. Я имею в виду преимущество сложно устроенного общества перед простым в плане возможностей для поступательного развития, посол Ленин. Российской Федерации отметил слово «товарищ», которым Сталин предварил фамилию корреспондента, что в условиях советской действительности служило маркером свой-чужой. «Обзовут тебя господином, и хоть в лепешку разбейся, своим в этом обществе ты не станешь уже никогда». «Я там был, и мне это интервью тоже понравилось, как и остальным присутствующим», — пожал он плечами. «Я там был, и мне это интервью тоже понравилось, Там у нас ощущение сложно устроенного общества двухсот национальностей, живущих одной семьёй вокруг русского национального стержня, буквально разлито в воздухе. И вот тут мы должны снять шляпу перед вами, товарищ Сталин, ибо русское дореволюционное общество ощущало себя иначе, непреодолимо разделяясь не только по классовому, но и по национальному вопросу. В низах И в самых верхах этого разделения не было, а вот в средних слоях, среди интеллигенции, купечества и прочих будущих отцов русской демократии, национальная и классовая спесь цвела буйным цветом. Интересная постановка вопроса. Национализм как особенность буржуазного общества, сказал Сталин. Власть феодальная верхушка не делит себя по сортам, потому что в её рядах каждый твари по паре, и все они поклялись служить одному сюзерену. Рабочему классу и крестьянству нечего делить, поскольку с одной стороны они не имеют практически ничего, а с другой стороны им принадлежит весь мир. И только так называемый средний класс становится опорой буржуазного национализма. И даже в вашем прошлом, в ходе разложения социалистического строя, будущие буржуазные националисты вылуплялись из чиновников, средние руки, юристов, экономистов и профессоров музыки. Но почему, по вашему мнению, этот вопрос проигнорировали классики коммунистического движения, начиная с товарища Маркса? Ведь при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что создание сложного многонационального общества, где все национально-культурные особенности народов пребывают в бескомфликтной гармонии, есть одно из основных условий успешного построения будущего коммунистического государства. Возможно, причина игнорирования этого вопроса классиками была в том, что товарищ Маркс являющийся основателем движения происходил из относительно монолитного европейского общества, сказал Сергей Иванов. Единственным примером мирного сосуществования европейских народов является швейцарская конфедерация, и от того он не понимал и не принимал никаких сложноустроенных обществ. С его точки зрения, отношения между разными народами могли строиться только в парадигме угнетатели угнетённые и никаких других фактов он не видит и видеть не желает. Россия тюрьма народов, а русские отсталый и реакционный народ, достойный полного уничтожения. И точка. Интернационализм вот эти люди воспринимали не в плане построения единой межнациональной симфонии, а как простое неучастие в военных спорах национальных буржуазий. Мол, сначала победим буржуазный строй, а потом будем ездить в гости друг к другу, ибо явного народа-лидера, вокруг которого можно было бы построить общеевропейскую социалистическую идентичность, не наблюдалось даже на горизонте. На эту роль не годились ни англичане, ни французы, ни немцы. А о русских... по уже изложенным причинам, в те дни никто даже и не задумывался. «Мы поняли вашу мысль», — сказал Сталин, — «и совершенно с нею согласны. Несмотря на всю свою революционность и новаторские подходы, товарищ Маркс происходил из самого нутра так называемой европейской цивилизации по самые уши заросшей колонизаторской спесью, А потому в национальном вопросе исповедовал те же заблуждения, что и окружающая его среда. Ему и в голову прийти не могло, что первым местом, где его теория будет притворена в жизнь, окажется не культурная во всех отношениях Европа, а дикая Россия. Но скажите, почему в таком случае на этот вопрос адекватным образом не отреагировал товарищ Ленин, который как раз вырос в российской или даже лучше сказать, чисто русской культурной среде. С товарищем Лениным совсем другое каленкор, хмыкнул Сергей Иванов. Классовое общество российской глубинки, состоявшее из чиновников, средней руки и купцов-зерноторговцев, не воспринимало равным себе ни его самого, ни его отца, несмотря на то, что Илья Николаевич умом, трудом И выдающимися способностями выбился из провинциальных астраханских мещан в чин действительного статского советника, что эквивалентно чину армейского генерал-майора. Государство в те времена, пусть со скрипом и оговорками, давало возможность талантливым представителям простого народа расти по служебной и социальной лестнице от самых низов до самых верхов, ибо дефицит хороших управленцев был неоспорим. Но вот тогдашнее образованное общество не принимало таких выдвиженцев с самого низа в свои ряды, воспринимая их как выскочек, которым не место среди интеллигентных людей. Травле подвергались и сами выдвиженцы, и их дети. Ведь не зря же не сохранилось никаких воспоминаний о счастливом детстве Владимира Ильича за исключением чисто семейных историй, никаких друзей-приятелей. ни среди соседей по месту жительства, ни среди гимназических соучеников, и никто из повзрослевших, и даже постаревших сорванцов уже в советское время не строчил меоры о детских годах, проведённых рядом с будущим товарищем Лениным. уж не знаю, как там соседи по парте дразнили будущего вождя революции, но как правило, малолетние оболтусы не особо изобретательны В таких случаях в ход идут либо особенности фамилии, либо национальность, либо особые приметы внешности, наводящие опять же на национальный вопрос. Патентованные русские, только себя считающие солью земли и хозяевами одной шестой части суши, вводятся как раз в тонкой, как плесень прослойки интеллигентской образованщины. Одним словом, у человека институт, идентифицирующего себя как Володя Ульянов, не было никаких особо счастливых воспоминаний детства, наводящих на мысль о сложносоставной международной симфонии. И тут раздался звук хрясь. Это в руках Верховного сломался пополам карандаш. "Вы это очень верно заметили", внешне спокойно сказал он, "что дореволюционное общество носило классовый Или даже можно сказать кастовый характер. Мало было сделать карьеру, для которой действительно имелись возможности. Дополнительно требовалось преодолеть невидимые сословные барьеры, отделяющие бар от вчерашнего быдла. В русском народе по поводу подобных случаев говорят: жалует царь, да не жалует псар. Но наша революция сломала не только сословные барьеры, но и уничтожила сами сословия, тем самым создав условия для формирования, как вы выразились, сложного составной межнациональной симфонии, а по-нашему единого советского народа. Вы правильно сказали, что так называемый средний класс это опора буржуазного национализма, «Не получился у вас единый советский народ, товарищ Сталин», — с горечью сказал Сергей Иванов. В 2000-х годах нам фактически заново пришлось сшивать даже пространство Российской Федерации, ибо пролетарский интернационализм умер вместе с коммунистической идеей, а общероссийский патриотизм хронически находился в зачаточном состоянии. Имелись у нас отдельные политические деятели, желавшие вслед за Советским Союзом распустить на отдельные национальные государства и Российскую Федерацию. А из-за океана в это время похрюкивали, что наша страна несправедливо владеет 60% всех мировых богатств. Только на то, чтобы переломить эту тенденцию, у нас ушло 8 лет. с августа 91-го по август 99-го года. А все из-за того, что все 70 лет советской власти коммунистические идеологи, когда открыто, а когда и неявно, боролись с великорусским великодержавным шовинизмом, в то же время пытаясь построить свой единый советский народ из в историческом плане национальных элементов зачастую врождённых друг другу. Но так, простите меня, не бывает. Без русского национального ядра или, если хотите, станового стержня вместо единого советского народа получается сферический конь в вакууме. Прежний Сталин, каким он был года полтора назад, за такие речи, даже если бы не выгнал собеседника из кабинета, с последующим звонком Берии, заняться мерзавцем, то вступил бы с ним в жаркий спор, ибо всё сказанное противоречило основам марксизма-ленинизма. Но теперь, когда явственно обозначился кризис теории, на поверку оказавшийся набором непроверенных жизнью догм, подобные истины воспринимались верховным уже с гораздо меньшей настороженностью. Так вы считаете, Что без сохранения этого национального великодержавного стержня невозможно создать единый советский народ, спросил он. "Да", подтвердил посол Российской Федерации. "Разрушение в обществе классовых и межнациональных барьеров это лишь одно из необходимых условий советского национального строительства. Вторым таким условием является сохранение русского национального ядра, с его безусловной советизации. Но насколько мы понимаем, как раз с этим никаких проблем нет. Русский народ не отверг коммунистическую идею, а отдался ей со всей пылкостью неофита. Ведь русский великодержавный шовинизм, в отличие от британского, немецкого или французского, является не крайней, наиболее концентрированной формой национализма, а его прямой противоположностью. Русский национализм предусматривает не построение Великой империи от Атлантического до Тихого океана, а сжатие государства до размеров восточно-европейской равнины. И в то же время, усмехнулся в усы Сталин, в вашем обществе реально существуют проблемы в межнациональных отношениях. Я имею в виду так называемых гастарбайтеров, которых ваша буржуазия беспощадно эксплуатирует, а народ ненавидит и боится, потому что те являются носителями самого откровенного криминала. В советское время процесс трудовой миграции был более организованным и даже цивилизованным, и барука закона могла достать преступника и в Баку, и в Ереване, и даже в горном Бадахшане. В ответ Сергей Иванов только пожал плечами, как бы говоря, что эта проблема досталась Российской Федерации в наследство от распавшегося Советского Союза. И отгородиться от своих бывших непроницаемой стеной нельзя по многим причинам. И бесконтрольное перемещение людей между странами с разными экономическими потенциалами и политическими системами тоже имеет свои негативные последствия. В своё время хмыкнул, пошёл Российской Федерации. У многих советских окраинных политических деятелей идея принижения и поношения русского народа носила меркантильный характер, ибо за счёт нищеты и запущённости русской глубинки строилось благополучие их собственных республик. Но потом, когда Советский Союз всё же распался, богатство, отнятое у русских детей, было брошено в грязь свиней. Ни одна из республик Лемитрофов не сохранила промышленный потенциал, созданный во времена Советского Союза. Всё было уничтожено и распилено на металлолом, ибо на просвещённом Западе так хотели новые друзья и покровители молодых постсоветских государств. У нас тоже шли подобные процессы, но нашему руководству удалось сохранить ядро промышленного потенциала, а в последнее время даже перейти к росту. Вот и получилось, что рабочие места оказались сконцентрированы в бывшем союзном центре, а трудовые ресурсы, не находящие применения, разбросаны по странам Лемитрофам. Почти 30 лет с момента распада Советского Союза эта проблема лежала под спудом представлений о нерушимости установившегося миропорядка. Но теперь эти представления сломаны, и они не могут быть виноваты. и свои проблемы мы как-нибудь порешаем, например, в стиле давно покойной Российской империи. Для вас же главное не наступить на грабли уже лежащие у вас на пути, а ещё лучше от греха подальше убрать их в сарай вместе с теми теоретическими положениями марксизма, которые уже доказали свою нежизнеспособность. Не наступать на грабли товарищ Сталин умеет. — сказал о себе Верховный в третьем лице. — А вот в отношении его возможных преемников этого гарантировать нельзя. Значит, и грабли надо убрать, и землю выровнять, чтобы еще лет сто по этой территории можно было ходить, не спотыкаясь. Должен сказать, что эта ваша журналистка навела нас на очень интересные мысли, часть из которых мы сейчас с вами обсудили. С другой стороны, Мы не забыли прошлого разговора об экономических причинах краха Советского Союза, ибо если в мирное время страна не имеет возможности себя прокормить и живет на карточках, значит, развитие социалистической системы зашло куда-то не туда. В своей речи на ваш День Победы, на котором товарищу Сталину досталась часть славы другого товарища Сталина, мы уже высказали мысль о том, что... что русский народ всем сердцем принявший коммунистическую идею достоин быть руководящей и направляющей силой советского социалистического строительства. Теперь надо сделать так, чтобы эта мысль не была забыта и стала руководством к действию, как бы против этого ни протестовали отдельные национальные товарищи. Но мы не можем понять Какой из этих трёх факторов кризиса идеологии, национального вопроса и экономических проблем был причиной, а какой следствием? Посол Российской Федерации подумал, что Сталин для себя всё уже понял и даже принял решение. Этот разговор нужен ему для того, чтобы отточить аргументацию для тех товарищей по партии, которые захотят и смогут понять смысл и причины этого решения. А кто не захочет или не сможет, теми в строгом соответствии с обычаями эпохи займется милейший Лаврентий Павлович, которому не впервые отправлять по дороге в ад много понимающих о себе партийных функционеров. И не надо плакать по вырванным волосам, когда от ампутации спасают саму голову. Возможно, прямо в эти минуты в марксизме оформляется отдельное течение марксизм-сталинизм, понимаемое как строго научная теория общественных отношений, третье в этом ряду, а не только как совокупное описание деяний этого человека, сделавшего для страны много хорошего, но и наворотившего немало дури и жестокости. Хотя глядя на корчи несистемные оппозиции, удравший за бугор, и плюющийся оттуда ядом, непроизвольно приходишь к мысли, что такая плесень ничего, кроме гулага и не заслуживает. Да и кислые рожи сислибов экономиксистов просят, если не кирпича, то хотя бы философского порохода. Пусть плывут в любимую ими Америку, если та захочет их принять, а в России от их деятельности не имеется ничего, кроме изжоги. первопричины всех проблем, после некоторой паузы, без тени улыбки сказал Сергей Иванов, явилась подмена отсутствующей всеобъемлющей научной теорией общественных отношений псевдорелигиозной марксистской догматикой, в которой утверждения отцов-основателей воспринимаются как истина, не требующая доказательств. В науке, где факты противоречат теории, исправляют теорию, А в случае религии, фактам и их носителям, лучше не противоречить догматам веры, потому что им же будет хуже. Галилео Галилей и Джордана Бруно не дадут соврать. В случае мягких конфликтов противоречия либо замалчиваются, либо толкуются совершенно произвольным образом. Отсюда и перекосы в национальном вопросе и экономике. Сказал товарищ Ленин, что русский великодержавный шовинизм — это плохо, а религия — это опиум для народа. И эти высказывания основоположника стали непререкаемыми догмами. Потом, по ходу Великой Отечественной войны, товарищ Сталин поправил товарища Ленина, и на некоторое время ситуация нормализовалась. Но стоило товарищу Сталину умереть, как на его место вылез верный ленинец, товарищ Хрущев. и заявил, что покойный верховный главнокомандующий был гад, еретик и тиран, а потом он развенчивает культ личности, сносит памятники и переименовывает города. После дорогого Никиты Сергеевича с таким же фанатическим упорством памятники советской эпохи сносили только на Украине после Майдана. Вся разница только в том, что хохлы свергали памятники Ленину, а Хрущёв Сталину Мы помним то время, сказал Сталин, когда с таким же пылом революционный народ сносил памятники царям и их прислужникам. Уцелел, кажется, только памятник Петру, и то только потому, что там этот царь показан в своей истинной сути революционеров вздымающего на дыбы Русь, будто на ровистого коня. Иногда, когда мы глядим на этот процесс с высоты прожитых лет, Нам кажется, что весь этот показной революционный пыл был совершенно излишним, и без него у нас бы не было такой тяжёлой и затяжной гражданской войны. Имеются, конечно, мерзавцы вроде Красного и разных там шкуро, которые были готовы идти против большевиков даже в обозе германских войск, но с ними у нас разговор будет короткий и очень конкретный. В Югославии многие наши бывшие белые Когда убеждались, что с четниками полковника Михайловича Кашу не сваришь, присоединялись к красным партизанам и вместе с ними боролись против немцев. И в то же время другие такие же настолько ненавидят нашу власть, что вместе с немцами воевали против югославских партизан и Красной армии. Вот если бы в гражданской войне против нас воевали только самые непримиримые то закончилась бы она очень быстро и почти без разрушения народного хозяйства. «В таком случае, — хмыкнул Сергей Иванов, — вам понадобилась бы поддержка извне со стороны силы неодолимой мощи и неоспоримой авторитетности». К октябрю 1917 года Николай Романов дискредитировал саму идеи монархии надолго, если не навсегда. А временное правительство таким же образом сверху донизу опорочило буржуазный либерализм. Народный вопль: так дальше жить нельзя. И тут товарищ Ленин с трибуны съезда советов предлагает снести этот гадюшник к чёртовой матери по методу товарища Геракла до основания, а затем и народ, которому существующая действительность обрыдло по самое горло орёт. Да, да, мы хотим это сегодня, мы хотим этого сейчас, имея в виду в основном передел помещичьей земли, и начинается праздник непослушания, от которого по факту советская республика отошла только к лету 19 -го года, когда Будённый под Воронежем в капусту изрубил белые корпуса Мамонтова и Шкуро, и стало ясно, что белые, несмотря на всю поддержку Антанты, гражданскую войну проигрывают. Скажите, товарищ Сталин, у вас хватило бы авторитета и влияния тогда, накануне октябрьских событий, подойти к Владимиру Ильичу и, взяв его за локоток, сказать: "Товарищ Ленин, тут требуется идти другим путём". Нет, отрицательно покачал головой Верховный, набивая трубку табаком из раскрошенной папиросы Герцеговина Флор. Накануне октябрьских событий у товарища Сталина такого авторитета не было. В исполнительное бюро, занимавшееся подготовкой вооруженного восстания, помимо товарища Ленина входили товарищи Сталин, Троцкий и Свердлов. Та политика, которую советская власть проводила в первые полгода своего существования, являлась результирующей деятельностью этих четырех товарищей, при том, что товарищ Ленин чаще всего блокировался не с товарищем Сталином, с его оппонентами. Так что забудем о семнадцатом годе и совершенных тогда ошибках. Сейчас необходимо сосредоточиться на том, чтобы не повторить тех глупостей и пошлостей, которые мы совершили в вашей истории после сорок второго года, и постараться не наделать на ровном месте новой дури, перегнув палку в другую сторону. Если бы вы, товарищ Иванов, пытались бы нам что-то навязывать. или на чём-то заострять наше внимание, то мы бы восприняли эту деятельность с крайним недоверием и даже враждебностью. Чиркнув спичкой, верховный главнокомандующий сделал первую затяжку, после чего продолжил. Но вы так не делали, а просто раскрыли перед нами все карты и предоставили возможность учиться на примере своей истории, заглянув сразу на много лет вперёд. Мол, решайте сами, товарищ Сталин, затевать ли вам свою перестройку или завинтить до упора гайки с надеждой, что кривая вывезет не ваш 91-й год, а куда-нибудь еще. Строя первое в мире государство рабочих и крестьян, мы понимали, что можем ошибаться, ведь до нас никто не делал подобного. Но кто же мог догадываться, что фундаментальные ошибки допустили еще основатели марксистского учения И вся наша наука это вовсе не наука, а комлание перед идолами Маркса, Энгельса и Ленина. С каким лицом мы должны сказать это своим товарищам по партии и всему остальному народу? Мы строили, строили, наконец построили, а теперь пришло время ломать и строить заново? Я понимаю своих преемников, которые поняли, что Советский Союз несёт куда-то не туда, ужаснулись, но ничего делать не стали. потому что делать что-то было просто страшно. Мы не о Никитке. Тот был просто позер и дурак, и мы уверены, что он до самого своего конца так и не понял, что натворил. Мы о товарище Брежневе, дорогом Леониде Ильиче, который, ничего не трогая руками, старался оттянуть крах системы по возможности на как можно более долгое время, А люди за это обозвали его творцом застоя. А потом пришёл ещё один инициативный дурак, мосье Горбачёв, и потакая созревшим окраинным элитам, формально повторяя рецепт НЭПа, развалил великую страну за несколько лет. И теперь нам надо набраться мужества, чтобы за оставшиеся нам 10 лет перестроить Советский Союз таким образом, Чтобы после нас он простоял не до девяносто первого года, а целую вечность. «А почему именно за десять лет, товарищ Сталин?» — спросил Сергей Иванов. «Если бросите курить, то живите хоть сто двадцать лет, как это принято у вас на Кавказе. Насколько я помню, у вас было три инсульта, и все три как раз от курения. Здоровье политика, знаете ли, это тоже его оружие». «А, вы об этом...» сказал Сталин, откладывая в пепельницу погасшую трубку. «Ваш президент Путин старше нас на три года, а выглядит, как кавказский 50-летний юноша. Мы знаем, что он не пьет, не курит, играет в хоккей и катается на горных лыжах, занимается борьбой дзюдо, и в то же время страна у него не нищает, не разваливается, а вполне адекватно отвечает на вызовы времени и недружественных соседей. Наверное, сейчас, когда самое тяжёлое время уже позади, и нам тоже стоит подумать о своём здоровье. Курить, товарищ Сталин, бросит обязательно. Силы воли у него на это хватит. Ну, а об остальном мы ещё подумаем. Правда, с голым торсом на зависть Черчиллю и Рузвельту мы позировать не будем, и в хоккей на показ всем играть тоже не надо. В общем, тут есть над чем работать. На этом, товарищ Иванов, мы хотели бы закончить наш разговор и в одиночестве поразмыслить над всем сказанным. Когда посол Российской Федерации ушёл, верховный главнокомандующий включил стоящий на столе компьютер, извлёк из ящика картонные папки с надписями "Проблема 1953" И проблема 1991 и погрузился в работу. Возникло у него в последнее время такое ощущение, что две эти проблемы существуют в какой-то мере параллельно. Можно успешно решить все вопросы передачи власти, но не доглядеть чего-нибудь в теории, в результате чего или СССР, или советская власть Или они оба вместе рухнут, если не в девяносто первом, то в две тысячи двадцатом году. Он этого, конечно, не увидит, как не увидел гибели дела всей своей жизни в другом мире. Товарищу Сталину от этого не легче. Во время работы он время от времени поглядывал на лежащую в пепельнице трубку, но принципиально не убирал ее из вида. Сделать так... Означало бы признать над собой власть этого предмета, а значит и недостаток силы воли, которую Вошь полагал железной. Он уберёт этот предмет со стола только тогда, когда при взгляде на него перестанет испытывать желание немедленно набить его табаком и закурить. Вопросы противостояния соблазну и аскезы могут решаться только таким путём, а иначе это не преодоление недостатка а самообман и издевательство над собой. Победу можно одержать только в противостоянии, а не путем уклонения от схватки, и это касается не только личных вопросов, но и большой политики. Накопив сил и подготовив условия, товарищ Сталин вызовет враждебные силы в партии и государстве на бой и разгромит их в одном решающем сражении, так же, как он разгромил троцкизм в 1937-м.